Глава 45 Все втроём мы встретились за ужином. Если б не Ингрид, я бы отговорилась головной болью и отсиделась бы в спальне. Но мне было жаль эту девочку-ромашку. Она не сможет противостоять напору Ричарда, будет краснеть, заикаться, но останется за столом. И не поест нормально. И потому к ужину я сошла в обеденный зал. Мое платье было обычным, домашним ничем не отличавшимся от тех, в которых я постоянно ходила по дому. Ингрид, тоже одетая в домашний наряд, уже сидела за столом. Напротив — Ричард. Уж он-то был разряжен в пух и прах. «Добрый вечер», — улыбнулась я, усаживаясь на свое место во главе стола. Оба кивнули мне. «Лорда Сандра, я хотел бы с вами пообщаться после ужина», — заявил Ричард. «Конечно, пообщаемся обязательно», — кивнула я. «Останемся в обеденном зале вдвоем и пообщаемся». Ричард недовольно сверкнул глазами. Ингрид прыснула от смеха. «Нет, ну а что он хотел? Что я сразу же после еды потащу его в постель?» «Наивный». В остальном ужин прошел спокойно. Ингрид в моем присутствии чувствовала себя уверенной. Ричард, убедившись, что я такая же упертая, как и он, не пытался на меня давить. Видимо, решил, что отыграется на мне после свадьбы. Сразу после ужина Ингрид ушла к себе. Я вопросительно взглянула на Ричарда. «О чем вы хотели поговорить, лорд?» «Я ваш жених. Я помню и...» «Мы истинные. Это я тоже помню. Лорд Ричард, я лягу с вами в постель только после свадьбы». «Почему?» Совершенно искренняя обида в голове. У ребенка отняли конфетку потому что я не люблю давление на себя. Хоть вы и нравитесь мне как мужчина, по своей воле я за вас не вышла бы, а потому...» Я замолчала. Ричард сверкнул глазами. «Что ж, лорда Сандра, благодарю вас за откровенность». Вскочил со своего места и чеканным шагом направился на выход. Я только плечами пожала. Да на здоровье. Я дождалась, пока останусь одна, и только потом поднялась со своего места. Спать. Срочно спать. Завтра предстоит тяжелый день. Мама передала через отца, что придет с портнихами, примерять почти готовый свадебный наряд. Затем надо было хотя бы одним глазом просмотреть праздничное меню и устрашиться титулами тех, кто удостоится чести лицезреть меня при дворе драконов. Да и вообще, вся эта предсвадебная лихорадка отвратительно действовала на нервы. На мои так уж точно. Ночь прошла на удивление спокойно. Ко мне никто не лез ни в реальности, ни во сне. Я отлично выспалась и проснулась в отличном настроении, которое мгновенно улетучилось, едва я вспомнила о завтрашней свадьбе. Нет, ну что за годства Я, считай, только жить нормально начала, а меня сразу же замуж выдают. Завтракала я у себя в спальне. Сразу же после завтрака порталом пришла мама с портнихой и платьем. Пришлось выходить в гостиную и отдаваться на милость этим учительницам. Платье оказалось нежным, легким, практически воздушным. Село оно на меня идеально. И сама себе я в нем напомнила миленькую куколку. Безмозглую, чуть больше, чем полностью. Язвительно заметила я про себя, осматривая себя с ног до головы. Драконицы в этом мире выходили замуж в голубых платьях. Вот и на мне было голубое, с рюшами и бантами. Верхняя часть платья была украшена множеством мелких рюш, которые начинались от плеч, и спускались вниз по лифу, создавая эффект многослойности и объема. Рюши были аккуратно собраны и пришиты, придавая платью игривый и кокетливый вид. Лиф платья был облегающим, подчеркивая талию и плавные линии тела героини. Рукава платья были короткими и пышными также украшенными рюшами, которые добавляли образу легкости и невинности. На плечах были закреплены небольшие банты из атласной ленты, которые придавали платью дополнительный шарм и изысканность. Юбка платья была пышной и многослойной, состоящей из нескольких слоев шифона, которые свободно спадали до пола. Каждый слой был украшен рюшами и мелкими бантиками, создавая эффект волнистости и движения при каждом шаге героини. Нижний край юбки был отделан тонким кружевом, которое добавляло образу утонченности и изящества. На талии был завязан широкий атласный пояс, который подчеркивал стройность фигуры и завершал общий образ. Пояс был украшен крупным бантом на спине, который придавал платью дополнительный акцент и делал его еще более запоминающимся. После ухода портнихи мы с мамой засели за списки гостей, Министр герцоги, максимум графы, мам, вы с папой издеваетесь, да?» Уныло спросила я. «Это политика, детка», — развела она руками. «Тут ничего не поделаешь. Тебе еще общаться с этими существами». Я промолчала, хотя очень, очень хотелось выматериться. Хорошенько так, по-земному. Освободилась я ближе к обеду. Мама вернулась порталом к драконам. Я же спустилась в обеденный зал. Ингрид не было, за столом сидел только Ричард. Я уселась на свое место и предупредила. «Лорд Ричард, у меня была примерка свадебного платья, и сейчас я не в том состоянии, чтобы вести светскую беседу». Ричард хмыкнул, но моему предупреждению внял и меня разговорами не доставал. До конца дня ничего важного не произошло. Даже родители Ингрид и те не появились здесь порталом, чтобы забрать дочь как будто пытались наказать ее подобным образом. Эта ночь прошла просто ужасно. Я вертелась в постели, выдумывала всякие ужасы вроде полного лишения свободы и самостоятельности, материлась про себя и вслух. Мне не хотелось, совершенно не хотелось выходить замуж, тем более за истинного, развод с которым был невозможен. Мое воображение рисовало мрачные картины. Полное лишение свободы, жизнь под постоянным контролем, Отсутствие самостоятельности. Я представляла себя в золотой клетке, где каждый мой шаг, каждое слово будут под пристальным наблюдением. Гнев и отчаяние переполняли мою душу. Я чувствовала себя загнанной в угол, лишенной выбора и возможности изменить свою судьбу. Я материлась про себя и вслух, выплескивая накопившееся напряжение. Но это не приносило облегчения. Эта ночь была настоящим кошмаром, полным страха, гнева и отчаяния. Я чувствовала, как мой мир рушится, и не знала, как найти в себе силы, чтобы справиться с этим. Заснула я глубоко за полночь, ну и, соответственно, проснулась невыспавшаяся и злая. За окном сходило солнце, его первые лучи проникали в комнату, но вместо того, чтобы принести утешение и надежду, они лишь подчеркивали неизбежность того, что должно было произойти. Вот-вот должны были прийти порталом родители, чтобы одеть меня и переправить во дворец. Там-то и пройдет свадьба. Я чуть ли не физически страдала, чувствуя, как сердце сжимается от страха и беспокойства. Мысли о предстоящем дне, о свадьбе, которая должна была пройти во дворце, казались мне невыносимыми. Я чувствовала себя загнанной в угол, лишённой выбора и возможности изменить свою судьбу. Прямо как птица в клетке. Пусть золотой, но клетке. Я лежала в постели, отчаянно зевала и очень, очень, очень хотела сбежать.